Глава 21 первая. «Беглецы снова». С августом я столкнулась на тропе, ведущей от берега к монастырю. Закатанные рукава рубашки обнажали сильные руки и перевязанное запястье. С темных волос капала вода, похоже, он только что искупался. А под глазами залегли тени, видимо, прошедшие сутки дались ему нелегко. Заметив меня, август обернулся, его губ коснулась улыбка. И тут же пропала, когда он увидел мое лицо. «Кассандра? Что случилось?» «Дамир нашел меня!» — скороговоркой выпалила я. «С помощью переноса!» Стараясь не поддаваться эмоциям, я быстро пересказала историю с Янсеном. Бледное лицо Августа стало застывшим и отстраненным. Лишь глаза казались еще темнее. «Что нам делать?» «Инквизитор сможет снова найти тебя?» Его голос казался слишком спокойным. «Я не знаю. Перенос — очень сложный процесс. Даже перенос в подготовленного реципиента вредит обоим. И тому, кто принимает чужой дух, и тому, кто пытается удержаться не в своем теле. Проделывать это слишком часто опасно для жизни и здоровья. Что уж говорить о переносе в случайного прохожего. Думаю, в ближайшее время Дамир точно не сможет повторить». Надо уезжать из Морфира. Нельзя рисковать Бернаром и Мартой. К тому же о нас начали болтать. Даже в этой глуши мы привлекли слишком много внимания. Проклятие! Август потер переносицу. Не думал, что это случится настолько быстро. Я кивнула, соглашаясь. Оглянулась на темные стены монастыря. Как бы я хотела остаться здесь. Есть по утрам малину. Смеяться с Бернаром смотреть как Марта печет пироги. Вслушиваться в ночную тьму и шаги за дверью моей кельи. Мечтать о том, что могло бы случиться дальше. Кто бы мог подумать, что я буду счастлива в таком неподходящем для счастья месте. И все же я была... Куда поедем? Вниз по реке. Сейчас же. Надо придумать убедительную причину. «Свадебное путешествие», — тихо сказала я. «Скажи Бернару». Что хочешь показать мне, Лужхан?» Август кивнул, глянул на монастырь. В его глазах бились сожаления и горечь. Но он спрятал их, когда посмотрел на меня. «Инквизитор не причинил тебе вред?» Я покачала головой, умолчав, что вред Дамир желает причинить как раз Августу. «Собирайся, Кассандра. Часа тебе хватит?» «Да, у меня ведь почти нет вещей». «И Август... Как там... Нейл?» Август вытащил из кармана маленькую золотую статуэтку, повертел в пальцах. «Я узнала ее. Лисица Нао». «Значит, Бернард все же передал ее подарок». А еще поведал о мракобесии местной жительнице Исинимы Крао. «Нейл нашел свой покой», — тихо сказал Август. «Поторопись. И, кстати, у тебя красивый наряд». «Тебе очень идет». «Это тот самый Моро?» «Ты запомнил?» «Нет, не он». «Лучше?» Против воли улыбнулась я. «Госпожа Урфур из Шанси». Она сказала, что ее наряды достойны самого императора и наследного принца. И однажды они оба приедут, чтобы примерить ее великолепное икрау. «Только придется постоять в очереди», так она заявила. Август фыркнул, и я тихо рассмеялась. Дышать стало легче, а Надежда снова расправила в груди крылья. Новость об отъезде огорчила и тут же обрадовала наших гостеприимных хозяев. Обладая веселыми и легкими нравами, Бернар и Марта не умели грустить слишком долго и во всех событиях предпочитали видеть светлые стороны. А еще повод для праздничного обеда, который они тут же организовали. «О, Алушхан!» — восторженно закатила глаза супруга-настоятеля. Прекрасное место. Обязательно посмотрите висячие сады. Восхитительное зрелище. Семь ярусов растений и птиц, пруды и фонтаны. Когда-то я обожала гулять там. И, между прочим, могла бы выйти за столичного ухажера. Так нет же. Повстречала этого старого пня. «Ну, тогда я еще не был пнем», — добродушно отозвался ее муж. «Тогда я был весьма хорош, признай а Мы с Августом слаженно хмыкнули и переглянулись. Я знала, что парню нелегко дается улыбка. Мысли о будущем и близких изводили его. Но Август выглядел спокойным и даже радостным, как и подобает молодому мужу, предвкушающему путешествие с юной женой. Марта наклонилась ко мне, протягивая салат из овощей и бобов. «Подарок-то не забудь!» — шепотом напомнила она, подмигивая то одним глазом, то другим. И ваше приключение станет незабываемым, даже если вы не увидите эти многоярусные сады, даже если вообще не выйдете из гостиничного номера». Я понадеялась, что мои щеки не покраснели. Все же для жены-служителя духа Марта была удивительно живой. Повинуясь порыву, я внезапно сжала ее пухлую ладонь. «Спасибо вам, Марта. Спасибо за все». «О, пустое, милая! Мы ведь увидимся снова. До Лужхана не так уж далеко. И даже если вы задержитесь в вашем путешествии, возможно, однажды захотите навестить стариков из Восточного морфира. Просто знайте, что здесь вам всегда рады». «Спасибо», — повторила я, ощущая, как защипала в носу. «Ах, кстати, насчет твоего пузырька», — вспомнила женщина, — и я быстро глянула на августа, не слышит ли. Но он говорил с Бернаром и на меня не смотрел. «Вы смогли определить состав?» «Да что там определять? Это обычные тонизирующие и общеукрепляющие средства». «Что?» Я положила вилку и уставилась на Марту. «Вы в этом уверены?» «Само собой. В свое время я продавала такие настойки литрами». Они обычно разливаются в большие бутылки. Не знаю, зачем это капнули в крохотный пузырёк. Крапива, трутовик, золотой корень и женьшень. Витаминки ещё всякие. Горечь обычно отбивают маслом мяты, но сюда его почему-то не добавили. Может, вы распознали не всё? Может, есть ещё какой-то ингредиент? Я уверена, Эсси, это всего лишь укрепляющий настой. И, кстати, устаревший. Его активно применяли в моей молодости, а это было лет так пятьдесят назад. Сейчас продают более действенные и современные средства. Этот настой сильно горчит, даже мята не спасала. Вот и сняли с продажи. Но состав я хорошо помню. Много раз самолично его делала. Я снова взяла вилку, опустила руку под стол. Сжала ручку, ощущая, как гнется в ладони металл. Значит, еще один обман. В Кастеле не было никакого лекарства от разорванных линий. Это лишь иллюзия. Ложь, ставшая моим поводком. Каждый день я глотала обычное тонизирующее средство и верила, что это зелье меня лечит. Что без него дыра на моих линиях силы разрастется слишком быстро, и я превращусь в чудовище. Верила, что чертова архиепископ хочет помочь мне а на самом деле она лишь хотела меня использовать и контролировать. Вот же дрянь! Проклятая стерва! Поманила меня сказкой об излечении, я и поверила. Но я ведь видела малыша Лю. Видела, каким он был раньше. Обычный парень, ставший жутким лысым громилой. Ему-то точно не давали никакой волшебный эликсир? Никому не давали. Ни Люхараджану. Ни его другу Далию Веридову, ни другим деструктам которых в Кастеле наверняка было немало, ни Нейлу, пострадавшему в яме скверны, ни мальчику Питеру, упавшему на коньках. Никому из деструктов не предложили спасения. Но я верила, что особенное, и что архиепископ Вейлинг все еще помнит, что когда-то была моей матерью. Несмотря на все, я продолжала в это верить. «Идиотка!» Правда в том, что нет никакого спасения и нет волшебного эликсира, помогающего золотать линии духа. Если бы он был, профессор Хакл наверняка о нем знал бы. Меня просто обманули. Моя проклятая мать обвела меня вокруг пальца и засунула в кастел, ожидая, когда я позову Августа. Впрочем, так я и сделала. Какая же я дура! Моя ладонь зачесалась. Ещё мика в кулаке окажется Атме, который испугает добрую Марту до сердечного приступа. Даже эту мою способность в Кастеле лишь подавляли. И норингтон наверняка обо всём знал. Приносил мне синие пузырьки, напоминал об их важности. Делал вид, что верит в моё исцеление. Уговаривал потерпеть. Сволочь! ей изо всех сил сжала вилку. Острые зубцы впились в кожу до кровавых капель, и тёплая рука легла на мой кулак, разжимая его. Ничего не говоря, Август отобрал у меня вилку, поднёс мою ладонь к губам и подул на раненую кожу. Наши взгляды встретились. Август мягко прикоснулся губами к моей ладони, как раз там, где проходила линия жизни. Ярость утихла, и тьма отступила и стала наплевать и на архиепископа со всеми ее интригами, и на Дамира. Я снова увидела солнце, пляшущее в окне, и смеющихся хозяев этого дома, которые обсуждали какой то госпожу Рой и не заметили произошедшего. Одним своим прикосновением Август вернул мне покой и надежду. Я расправила плечи. «Плевать! Мы вместе, и мы что-нибудь придумаем. Мы выберемся!» Жало кнута взлетает неожиданно. Первое время я не задавал вопросов, принимая кнут, охаживающий тело, как невыносимое, но необходимое наказание. Страж всегда нападал внезапно и бил сильно. Иногда я терял сознание, отключался и лежал на грязном каменном полу, теряя счет времени. А когда открывал глаза, не понимал, сколько дней минуло. В моей темнице не было окон. И порой мне казалось, что за стенами прошла сотни лет. Все, кого я знал, все, кого я помнил, давно обратились в прах, а я угодил в безвременье, жуткое место вечного наказания, где обитают грешные души. Мне оставалось лишь терпеть и молиться, надеясь, что тысячи дней и слов пусть не искупят вину, но хотя бы избавят от невыносимой боли. Долгое время я верил в это. Потом приходил страж, и кнут снова опускался на мою спину. Раны заживали плохо. Срезанная с руки нейропанель работала странно и неправильно. Я не помнил, кто и когда срезал ее. В голове набатом звучала музыка. Незнакомая и жуткая. А еще слова об искуплении. Я не помнил слишком многого. Не помнил, как оказался в этой темнице. Не помнил первые дни в ней. Не помнил пулю, пробившую мою грудь. Но на коже остался шрам, один среди многих. И, судя по месту его расположения, я умер и действительно оказался в чистилище безвременья. Иного объяснения я не видел. Когда страж уходил, оставив меня истекать кровью и зализывать раны, словно цепного пса, я думал о Ньюкасселе, о Зое, Ирме. И еще о девушке с розовыми волосами. О ней я думал непозволительно много. Она тоже осталась пеплом среди развалин, и это тоже моя вина. Пепел я видел часто. Он усыпал пол моей темницы, укрывал стены, иногда падал с потолка. Он брался из ниоткуда. И иногда мне казалось, что однажды я не смогу сделать вдох. В каменном мешке не останется воздуха. Один лишь пепел. Пепел стал моей кроватью, моим столом, моей ванной, моей могилой, мягкой и со вкусом тлена на языке. Страж приходил снова. Поначалу я боялся его приходов. Боялся и ненавидел. Потом стал их ждать. Потом предвкушать. Когда вокруг один лишь пепел, одиночество и мучительные воспоминания — Даже демон с кнутом начинает казаться приятным гостем. Даже боль становится желанной. Кнут все так же опускается на мою спину. Но теперь я рад этой боли. Я приветствую ее. Она вносит разнообразие в мои засыпанные пеплом будни. Ненависти больше нет. И страха больше нет. Ничего нет. Не знаю, в какой момент я осознал, что страшный демон что он лишь человек, жестокий и злобный. Я не понимал этой злобы, ведь я никогда не видел этого мужчину и не знал, чем разозлил его. Но эта злоба заставляла его опускать кнут снова и снова. Я ощущал его злобу на языке, вкусом крови и агрессии, вкусом железа. Он бил с наслаждением. Пока моя рука не взлетела, и кончик кнута не задрожал в моих пальцах. Я дернул его. Рукоять вывалилась из ладони того, кого я долгое время считал высшим существом. Он упал на колени. Скочил, дрожа, и вывалился из клетки. Решетка лязгнула, закрываясь. Кнут остался у моих ног. В тот день мне не принесли еду и воду, но я едва ли это заметил. Внутри поднималось что-то новое, что-то иное. Болела и чесалась рука. И я не сразу сообразил, что дело в нейропанели. Она обуглилась и почернела, но определённо пыталась восстановиться. Вместе с ней разрасталось и что-то внутри меня. Я думал об этом, пока Страш не пришёл снова. На этот раз в его руке была плеть девятихвостка с железными наконечниками и шипами на жалах. Но ни один из них не оставил на мне нового шрама. Что-то новое внутри... Решил отринуть смирение и сражаться. Пока без оружия, используя лишь силу своих мышц и тесное пространство клети. В тот день решётка лязгнула с особенной силой, а страш унёс память обо мне, сломанный нос. Удовольствие не давало мне уснуть. Я ощущал пепел на языке и улыбался. В жуткой тишине моего заточения Я понял, что сражение мне нравится больше принятия, что чужая боль предпочтительнее моей. Я стал ждать стража с новым нетерпением. И с каждым разом от него все сильнее несло страхом. Однажды я заглянул в его глаза и улыбнулся. И тогда он заорал первый раз за все время. Возможно, в тот момент он понял, что смотрит в лицо своей смерти бернар довез нас до Шанси. Когда мы уезжали, солнце золотило верхушки кедров вокруг монастыря. Стоящий под холмом восточный морфир казался темным и неуютным. Я смотрела на его серые стены и сглатывала ком в горле. Кто бы мог подумать, что я буду скучать по этому месту? Кто бы мог поверить, что обрету здесь дом, в который хочется вернуться? Пока Бернар и Август выводили лодку на середину реки, я смотрела на монастырь и думала о малине и ветке яблони за моим окном, о светлых досках пола и узкой кровати в келье, которую я стала считать своей, о запахе старых стен, чуть пыльном и терпком, о колючем одеяле, которым я укрывалась, и наволочке, заботливо отстиранной и пахнущей лавандой, а еще о шагах за дверью моей комнаты, которым я так чутко прислушивалась. О разговорах по ночам, о гуле генератора и дрожании света в лампах. О снах, грешных, сладких, порочных и нежных, о которых я боялась думать. И других, жутких, наполненных болью. такой я увидела этой ночью. Сон снова был не моим. Эмоции августа я ощущала приглушенно, как сквозь вату Но даже от них было страшно. Я взглянула на бледный профиль парня, рассматривающего реку. «А у тебя отличная реакция. Где научился?» Тренировался немного. Место неприятное, но учитель был отменный. Я вздрогнула, снова окунаясь в чужой сон. Не просто сон. Воспоминания. Каменный мешок, взлетающее жала кнута, пепел, кровь. Как можно выжить в подобном месте и не сломаться? Не озлобиться? Не сойти с ума? Как можно сохранить в себе человечность и добро? Я не понимала. А ведь Август — и правда лучший человек из всех, кого я встречала. И от того, через что ему пришлось пройти, мне хотелось завыть. А еще приблизиться, обнять, сказать что-то важное. Но я продолжала сидеть на корме лодки, и смотреть на удаляющиеся стены морфира. Август не хотел делиться со мной этими воспоминаниями. Это я тоже знала. В какой-то момент сон оборвался, словно разрушитель осознал его и отсёк, запер на дне своей души. А я ещё долго лежала, глядя в потолок, и думая, что теперь не так просто будет смотреть в маску Рея. Ведь я узнала лицо человека с кнутом. Когда лодка отчалила от пристани, Где-то за морфиром завыл волк. Я была уверена, что это оставленный хантер, но Август смотрел лишь на реку и голову не повернул. Когда показался Шанси, солнце уже золотило реку Мон, а на пристани толкались рыбаки. Бернар на прощание обнял меня и Августа, выдал новую порцию наставлений и всучил корзину с едой, собранную Мартой. «Обязательно ждем вас через две недели к празднованию возвышения святого Пантелея. И не задерживайтесь в этих столицах». Мы в разнобой кивнули и слаженно отвели глаза. Бернар не ловкости не заметил, велел купить в Лужхане сливовицу и отбыл обратно в морфир. Я махала ему, пока лодка не скрылась за поворотом, а потом повернулась к Августу. «Куда дальше?» Было решено двигаться вниз по реке. За Шанси располагалось несколько мелких городков. Их мы миновали, увидев лишь с борта общественной переправы. Массивный и неуклюжий с виду катер легко рассекал волны, перевозя пассажиров. Мы с Августом снова надели маски. На борт взошли темноволосый и кореглазый парень с девушкой, ничем не отличающиеся от жителей восточных провинций. Я осталась в икра, укупленном в Шанси. Даже если Дамир успел его запомнить, в подобной одежде ходила большая часть местного населения. На моем спутнике были штаны, коричневая рыбацкая рубашка и соломенная шляпа, удачно прячущая лицо. Даже с маской он не желал рисковать. Помимо нас, под хлопающим на ветру навесом, расположились несколько строителей, нашедших работу в ближайшем городке, и женщины с корзинами, везущие на рынок свои товары. Одна из них, молодая и миловидная, со старательно завитыми кудрями, раз за разом косилась на моего спутника, пока не подсела ближе. «Хотите фруктов?» — смущаясь, обратилась она к Августу. Тот покачал головой, но девушка не сдалась и, вытащив оранжевый плод, протянула ему. «Возьмите. Просто так. Мне просто хочется угостить вас. Не подумайте дурного». «Я не люблю апельсины». «Это особый сорт», — заметно дрожала рука девушки. «Мой отец получил нейропанели и стал садоводом. У нас лучшие фрукты во всей провинции. Наши апельсины особенные, они дарят радость. Просто попробуйте». «Я не люблю апельсины», — не меняя интонации, — повторила август и отодвинулся. Я схватила оранжевый шар и очаровательно улыбнулась обескураженной девице. У моего мужа непереносимость цитрусовых и навязчивого внимания. А вот я не столь привередлива и так уж и быть отведу и этот фрукт». «Ваш муж?» — губы девушки дрогнули. Казалось, еще немного, и она расплачется. «Верно». Моя улыбка стала еще слаще. Я наклонилась, понизила голос. «У нас свадебное путешествие. Супруг так любит меня» что хочет показать все три столицы. Здорово, правда? — О, очень! — садовница заморгала. — Я... я просто думала... О, простите! Покраснев и расстроившись, она уползла на другой край катера. Я же принялась чистить фрукт. Под яркой кожицей блестела сочная мякоть. И правда вкусный! Сок брызнул с губ, когда я прикусила дольку. «И часто тебя угощают просто так, дорогой супруг?» «Чаще, чем хотелось бы», — глухо отозвался Август. Его голос стал едва слышим, хотя мы и так сидели в стороне ото всех, а гул мотора заглушал даже громко переговаривающихся строителей. Это скверна Кассандра. Она притягивает людей. Каждый желает заглянуть в бездну, не понимая, что бездна всегда сильнее и не отпускает увидевших её. Я слезала с губ капли сока и увидела взгляд Августа. Он тут же отвернулся. «Думаешь, это влияет и на меня?» «Нет». Он старательно смотрел на заросший осокой берег. «У тебя иммунитет». Я удивленно подняла брови, а потом догадалась. «Духовный лотос — часть твоей души». «Ну, конечно! Ты не можешь воздействовать сам на себя, а значит, и на меня тоже». Сунула в рот еще одну сладкую дольку. «А я уже хотела поверить, что меня тянет к тебе из-за этого. Признаться, я почти хотела в это поверить». «Тебя ко мне тянет?» Я прикусила дольку зубами, брызнул сок. «Почему я вообще заговорила об этом?» «Я точно не собиралась обсуждать наши отношения. Да я даже не думала об этом». Посмотрела на остатки апельсина. «Что там сказала садовница?» Ее отец обладатель нейропанели, и они выращивают особенные фрукты. Насколько особенные? Настолько, что пара долек кружат голову, подобно бокалу вина? Уже хотела устроить скандал, но тут Август положил ладонь на мою щеку. Его глаза, бесконечно темные, оказались близко-близко. Я хотел бы, чтобы все случилось иначе, Кассандра. Чтобы наша история получилась другой. «Но ты должна знать. Я...» Сиплый гудок сожрал слова и оповестила приближение к Сангайену, где мы решили переночевать. Пассажиры начали собираться, вытаскивать из-под лавок корзины, тюки и сумки. Лишь мы двое не двигались с места, глядя в глаза друг друга. Я не услышала слов Августа, но я прочитала их по губам. «Осторожно, осторожно, берегите головы!» Складывался хлопающий навес. Капитан кричал. Спорили об оплате строители. «Идем». Август отодвинулся и поднял нашу сумку с вещами, одну на двоих. Спускаясь по доске на причал, я локтем пихнула девицу с кудрями и быстро прошла мимо. За спиной раздались всплеск и крик. «Кассандра!» возмутился мой святоша муж. Я закатила глаза. «Ой, не нуди!» У нее были невкусные апельсины. А королевы не прощают покушение на то, что считают своим.